Удивительное дело. Стерва Хелен, вместо того, чтобы завержать, только посмотрела на него замученными глазами, как собака, которую волокут на живодерню. Владику моментально вспомнилось то самое стыдное, что не отпускало его утром, с отравленной дурой одноклассница И сразу стало жарко щекам и шеи, и он спросил быстро, старательно заглушая стыдное. «То есть вы к нему зашли просто так? Он вас не вызывал? Мы договорились, что вечером я заберу открытки. Я зашла, его нет. И постель не смят, он даже не ложился». Да ещё рано ложиться в полдевятого всего. Вы не знаете, Турзела Хилл, он никогда никуда не ходит накануне концерта, он настраивается. Он что, скрипка Страдивари, что ли? Страдивари она тоже пропустила Мимуши и на самом деле беспокоилась, по всему видно. Я не знаю, что мне теперь делать, Владислав, в милицию звонить? Зачем? Ну за тем, что у нас звезда пропала. Владик вдохнул и выдохнул. Елена Николаевна. Посмотрите, «Вот Ника взрослый мальчик. Он звезда и всякий такой, ничего страшного, что его нету у номера в полдевятого вечера. Ей богу, клянусь вам,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 Но никого не было в просторном и покойном холле. Я знаю все вещи, которые он берет с собой. Он не мог уйти в том, в чем прилетел. но не мог и все тут. Он даже не переоделся. — Да, — пробормотал Владик, — не переоделся. Это просто ужас. Как же я сразу не сообразил. — Вы смеетесь? — он вздохнул. — И не думаю даже.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 Хелен мечтала, чтобы Ника с утром нашли где-нибудь в темной подворотне с проломленной башкой. Не то, чтобы она желала ему смерти, но очень хотела, чтобы именно так, с проломленной башкой в подворотне. Следовало, однако, сделать все, чтобы потом никто не подкопался. Директриса, мол, подняла на ноги весь Санкт-Петербург, все наземные и подводные службы, предприняла все, что в ее силах, чтобы отечественная страда не потеряла своего кумира, чтобы ему пропасть совсем. — Пойдемте посмотрим, — сказала она и кивнула в сторону высоченных двустворчатых дверей, рядом с которыми красовалась золотая табличка Рахманинов, как будто великий композитор квартировал именно здесь и именно сейчас. — Владик, я прошу вас, но ну вы же из органов, вы обязательно что-нибудь найдете такое важное. — Предсмертную записку? — В моей кончине прошу никого не винить. Нынче он мог позволить себе все, что угодно. Нынче он сказал своему работодателю, что больше работать не хочет и не будет. Он сказал, а тот услышал. — Только Хелен еще об этом не знает. — Владислав, как вы можете говорить такие ужасные вещи? Да вы просто, просто, если вы хотите, я пойду и посмотрю, — перебил ее Владик. — Только, честное слово, я понятия не имею, что нужно там искать. Хотя я из органов, как вы изволили выразиться. Ей не хотелось, чтобы Владик там что-нибудь нашел. Ей хотелось, чтобы все возможное было сделано. Если Никас на самом деле пропал, исчез, испарился, и хорошо бы с концами, хелен должна, не просто обязана принять все меры. Тем же порядком она впереди, а он за ней. Они проследовали Крахманинову. И Хелен, трясущаяся от волнения рукой, сунула карточку в гнездо. Самок тихонько шепнул что-то, и дверь открылась. Правой рукой Владик придержал Хелен так, чтобы она осталась в коридоре, залитым веселым электрическим светом, а сам вошел. За дверью был просторный и длинный коридор в русском вкусе, со статуэтками, матовыми лампами, разливавшими молочный свет, картинами в тяжелых рамах, тонувшими в тенях, и глухим ковром, поглощавшим шаги. Пюс то ли Цицерона, то ли Наполеона в лавровом бенке украшал столик нагнутых ножках. Ваза из наборного малахита в половину человеческого роста отражала тусклый свет. Все это напоминало парадный покой государя-императора в летнем дворце в Петергофе. Две одинаковые двери, справа и слева. За дверями горел свет. Ладик видел полоску на начищенном до блеска паркете. «Добрый вечер», — громко сказал Щербатов, и голос его неожиданно грянул в просторном помещении так, что Хелен вздрогнула в холле и втянул голову в плечи.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 Небольшой, чистенький, залитый европейским многоточечным светом. В нише фигуру голого мужика, вполне натуралистичная. со другой оказалась гардеробная. Там стояли чемоданы один на другом, на длинной палке болтались плечики, все свободные. — Вы чемоданы не разбирали? — негромко спросил Владик Хелен, который выглядывал из коридора. Она отрицательно покачала головой. Вид у нее был испуганный и любопытный одновременно. — Никас опять позвал Владик. — Мы здесь елена Еленой можно нам войти? Он прошел через коридор со скульптурами и малахитовыми вазами и оказался в небольшом овальном зале. Хелен неслышно прокралась за ним. «Сколько здесь комнат?» «Три. Кажется, три. Это гостиная и еще две спальни, слева и справа. Ну и ванная. А ванных сколько?» «Кажется, тоже три». Владик фыркнул и покрутил головой. «Вот скажите нам, милый, зачем одному мужику, пусть он хоть трижды звезда, номер с тремя ванными? Задница все равно одна». «Ее, как ни крути, придется мыть в одной ванной. остальные две для чего?» В громадном номере было совершенно пусто. Никаких следов пребывания людей. Ни сигарет, ни мусора, ни личных вещичек, ничего. «В какой спальне он спит?» — Хелен дернула головой направо. «Она больше», — послышался ее шепт. «И ванная там больше, а та другая — гостевая». Владик еще немного постоял посреди овального зала. Тяжелые шторы отгораживали этот отельный мир от улицы, поглощали уличный свет, не пускали сюда в этот немного помпезный, но все же очень уютный рай шум машин, гул улицы, мирские заботы. «Елена Николаевна, — сказал Владик наконец, — я вам искренне советую, идите спать. Он вернется, позвонит, и вам мало не покажется, это уж точно. Здесь никого нет, и такое впечатление...» Тут он запнулся и остановился. «Ну да, такое впечатление, что никого нет и не было никогда». Это странно, все же Никас прилетел давненько и должен был оставить номер хоть какие-то следы своего присутствия, может, початую бутылку с водой, или носки на кресле, или ботинки под вешалкой. Насколько Владик успел его изучить за два года, он никогда не страдал аккуратностью, он разбрасывал все, что только попадалось ему под руку, включая бумаги, документы, диски, телефоны, газеты, записные книжки, договоры, деньги. Чтобы Никас приехал утром, а к вечеру ничего не разбросал, в этом была какая-то странность, непонятность. Но Владику лень был думать об этом свой номер, на диван, к пиву и к телевизору, и как можно быстрее. Я пойду, Елена Николаевна, хорошо?» Она подняла на него глаза и пожала плечами. Ей не хотелось, чтобы он уходил. Пока он здесь, есть некая иллюзия общности и понимания. И как только за ним закроется дверь номера под названием Рахманинов, все вернется на круги своя, это Хелен знала совершенно точно. Она опять останется одна, отвечать за все. За жизнь свою и чужую от начала до конца. К примеру, за то, что Никас пропал. И еще за то, что сын заболел.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 Он через коридор пошел к высоким двустворчатым дверям, а на некоторое время смотрела ему вслед, и из овального зала двинулась направо, в ту самую спальню, которую облюбовала для себя внезапно исчезнувшая звезда. Владик дошел почти до самой двери, и вожделенная свобода открылась ему. И коридор сиял приветливо, звуки пианино опять послышались снизу, и отдаленно запахло сигарным дымом, как вдруг страшный крик сотряс стены. Кажется, даже картина на стене покачнулась.